Китай-город. Его не зря называли великим посадом. Китай-город наряду с Кремлём древнейший исторический район Москвы. Здесь, в Китай-городе, во все времена кипела жизнь. Здесь были главные органы управления государством: приказы, гостиные дворы и торговые ряды. Здесь работали банки и всевозможные конторы. К 20 веку это был подлинный деловой центр, первопрестольный, в котором располагались крупные оптовые торговцы, работала биржа. В советские времена Китай-город стал сосредоточением партийных государственных бюрократических учреждений, включая комплекс ЦК КПСС. И сегодня в Китай-городе расположены офисы крупнейших российских и международных корпораций, а также банки, страховые компании и так далее. Здесь же трудится администрация президента России. Интересно, что одно время Великий Посад занимал и часть Кремля. Это уже после расширения Кремля при Иване Калите и Дмитрии Донском часть Посада была вытеснена с Боровицкого холма. Тогда-то Посад разросся на восток и занял почти всю территорию Кремля. нынешнего Китай-города. Три улицы, образовав своего рода тризубец, стали основными осями Китай-города. Они протянулись от Кремля на восток к основанию мыса между Москвой-рекой и Неглинной. От Никольских ворот пролегла Никольская, от Спасских Ильинка, от несуществующих сейчас Варварка. Названия улицы получили постоявшим на них монастырям и церквям. Говоря строго научным языком, Китай-город это исторический район Москвы внутри Китайгородской крепостной стены. Эта самая стена была пристроена в 1538 году к угловым башням Московского Кремля Биклимишевской и Арсенальной. Стена строилась с 1535 по 38 год как оборонительное укрепление по указу Елены Глинской, матери Ивана Васильевича Грозного. От имени четырехлетнего князя Ивана был издан указ «В лето 7042-го, 1534-й год по новому стилю, государь-великий князь Иван Васильевич в Сеяруси в первое лето своего правления повелел у себя на Москве-реке поставить деревянный град на посаде большее пространство богоспасаемого и приименитого града Москва». Первые камни в фундамент заложил митрополит Даниил. Строительством стены руководил Петрок Фрязин, Пётр Малый Фрязин. Итальянский архитектор возводил укрепление по последнему слову тогдашней фортификационной науки, рассчитанной на развившуюся артиллерию. В сравнении с кремлёвскими укреплениями, стены Китай-города были ниже, но зато толще, с площадками для орудий. Стена не имела зубцов. По её периметру была устроена дорога, по которой могли перемещаться орудия и защитники крепости. Общая длина стены была 2567 м. Первоначально было устроено четверо ворот. Сретинские ворота выходили на улицу Сретинку, впоследствии Лубянку. Троицкие на Троицкую улицу. совремён Алексея Михайловича улица Ильинка, а ворота Ильинские. Всех свяцкие ворота впоследствии варварские были у церкви Всех святых на Кулижках, а Косме-Демянские вели в Зарядье со стороны Воронцово луга. Косме-Демянские ворота были заложены ещё при правительнице Софье в конце 17 века. Никольские ворота приобрели название Владимирских. постоявшей за ними церкви Владимирской иконы Божией Матери. А происхождение названия Китай-города существует несколько версий. Согласно наиболее распространённой версии, название района происходит от старого слова кита, то есть вязка жердей. Именно такие жерди применялись при постройке укреплений. Вспоминают и родину Елены Глинской Китай-городок в Подолии, В укреплении по имени Китай-город, некогда существовавшей в Пронске. Китай-город начинается от Красной площади, граничит на севере с Охотным рядом, центральной площадью и Театральным проездом, на востоке с Лубянской и Старой площадями, южная граница Москва-река. Включает в себя улицы Никольская, Ильинка, Варварка, а также район Зарядье. В XVI веке В период правления вдостоущей книги не Елена Глинской московская знать стала переселяться из Кремля в Китай-город. Южная часть Китай-города, кстати, древнейшая его часть, была заселена ещё в IX веке. Постепенно под кремлёвскими стенами вырастали торговые и ремесленные слободы, которые заняли всю территорию за какие-то 500 лет. И вот во времена Глинской Он стал приобретать черты аристократического района. В то время зажиточные купцы отдавали предпочтение за Москворечью. Ремесленники расселялись в Зарядье. Зарядье часто затапливалось и потому не привлекало знать. Иван Васильевич Грозный решил выселить из Китай-города бояр и дворян. Царь приказал переехать туда купцам. Но после смерти Грозного все вернулось на круги своя. За Китай-городской стеной бояре и дворяне стали мирно соседствовать с зажиточным купечеством. В конце 17 века, после того, как из Кремля приказы перевели в Китай-город, сюда же переехали и те, кто служил в приказах. Китай-город был не только чиновничьим и торговым центром Москвы, но и культурным, и научным. Именно здесь располагался центр русского книгопечатания. На Никольской стоял печатный двор, в дальнейшем Синодальная типография. В Зюкино с Спаском монастыре была открыта школа, преобразованная потом в Славяно-греко-латинскую академию. В здании земского приказа на этом месте позднее был построен исторический музей при императрице Елизавете Петровне размещался Московский университет. Интересно, что, став по сути лишь зримой границей исторического района, Китай-городские стены всё же дважды выполнили оборонительную функцию. В 1572 году при защите от татар Герея, правда, татары, как известно, штурма Москвы не начали. Второй раз в 1611-12 годах при защите поляками Москвы от русских ополчений Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, а затем Минина и Пожарского. В XVIII веке стены Китай-города утратили военное значение. В начале XIX века при Александре I возникли планы их сноса, но император однако согласия не дал. В конце XIX века архитектор Сергей Константинович Радионов провёл реставрационные работы по восстановлению Китай-Кородской стены. В 1934 году древняя стена Китай-города была снесена. Остались лишь небольшие участки. Но уже через 30 лет стало ясно, что стена – это большой исторический памятник. В ходе реконструкции зарядья восстановили участок стены. Отдельные участки стены южнее улицы Варварка были восстановлены еще через 30 лет. Несмотря на разрушение стены, Китай-город остаётся особой и даже в какой-то степени изолированной территорией Москвы. Он чётко отделяется от остальных районов полукольцом центральных площадей: Варварскими воротами, Славянской, Старой, Новой, Лубянкой, Театральной, Воскресенской. И в этом кольце, в пределах Китай-города, Расположены такие известные архитектурные и исторические памятники, как Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Воскресенские ворота, Исторический музей, Гостиный двор, ГУМ, Казанский собор и ещё много того, что придаёт всей Москве особый, неповторимый образ.